Он уже не сомневался, что за прошедшие две недели его маленькая негодница-жена натворила такого, что не шло ни в какое сравнение со всеми ее прежними проделками. Леди Лавиния на этот раз выглядела не такой уравновешенной и невозмутимой, какой привык ее видеть Линтон. Старушка встретила графа градом упреков и сочувственных восклицаний. Джастин терпеливо все это выслушал и лишь затем угрюмо произнес. «Лучше скажите мне всю правду, матушка. Не старайтесь меня щадить». Лавиния взяла Линтона под руку, и они стали медленно прогуливаться по гостиной. Старая графиня, бурно жестикулируя, рассказывала. «Здесь такой скандал, Джастин. Думаю, вам не стоило оставлять жену одну настолько времени. Ваша матушка ежедневно допекала меня настойчивыми требованиями приструнить Даниэль, которая ее ни в грош не ставит. Но что я могла сделать? Этот ребенок и меня не желает слушать». Дорогая Лавиня, я все еще ничего не могу понять. Но, слушая миссис Марч, Линтон чувствовал, как его постепенно охватывает отчаяние. А Лавиня продолжала говорить, время от времени сопровождая свои слова трагическими стонами. «Джастин!» «В последние недели Даниэль много раз ездила к шевалье Деврону в любое время дня и ночи. И дело даже не в том, что при этом ее никто не сопровождал. Вашу супругу все время видят в экипаже рядом с шевалье». Причем ездят они не по парку или какому-нибудь другому вполне респектабельному месту, а неизменно направляются куда-то за пределы города. Географические познания миссис Марч в Лондоне ограничивались лишь аристократическим центром и несколькими известными площадями. Всю остальную часть города – Она считала чуть ли не иностранной территорией. «Следует ли мне заключить из ваших слов, Лавиния, что моя жена стала любовницей шевалье Деврона?» — спросил Линтон, открывая табакерку и таким безразличным тоном, что миссис Марч удивилась. «Так, по крайней мере, говорят», — обреченно вздохнув, ответила старая женщина. Не знаю, правда это или нет, но в любом случае Даниэль ведет себя очень неблагоразумно. И еще... Лавиня замялась на секунду, видимо, набираясь смелости, затем выпалила одним духом. Простите меня, Джастин, но я не могла не заметить некоторого отчуждения в ваших отношениях за последнее время. «Поймите, Даниэль очень импульсивна, и если вы ее чем-нибудь очень разозлили...» Последние слова Лавиня почти прошептала, но Линтон все понял. «Итак, вы считаете, что Даниэль решила мне за что-то отомстить и завела любовника?» «Я в это не верю, мадам». Вы правильно сказали, что моя жена неблагоразумна и импульсивна, но она не псительна. У Даниэль есть общее дело с Шевалье Девроном, касающееся помощи их бывшим соотечественникам, попавшим здесь в трудное положение. Она занимается этим с моего разрешения, хотя я и не одобряю тех методов, которыми Даниэль, видимо, пользуется в мое отсутствие. Но вы можете смело положиться на меня. Когда будет нужно, я сумею направить ее на истинный путь. А сейчас, Лавине, я хотел бы сказать вот что. Нам следует безотлагательно сделать эту деятельность моей жены достоянием самой широкой гласности и тем самым положить конец всяким слухам и грязным сплетням.